Запись 216. -я. Хорошие новости насчет ежа. Сегодня Николай-убийца впервые сам вылез из коробки. Его лапка, очевидно, зажила. Вот бы Диана обрадовалась. Скорее бы она нашлась, целой и невредимый. Так, согласно статистике, находится большинство детей. Я это уже упоминал, но мне так тревожно от этой мысли. Намного лучше.